Глава третья. Химия любви. Изучаем мозг влюбленных. Крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее — стрелы огненные. Соломон — песнь песней. В нем и любовь, и желание, в нем также слова обольщения те, которые ум отнимают у самых разумных. Гомер илиада. Магия, которую воспел Гомер в Илиаде, развязывала войны, давала начало прославленным династиям, низвергала королевство, породила множество великих произведений литературы и искусства. Люди воспевают любовь, трудятся во имя любви, убивают за любовь, живут и умирают ради любви. В чем же кроется причина этого волшебства? Как вы уже знаете, я пришла к выводу, что романтическая страсть ⁇ универсальное человеческое чувство, возбуждаемое некоторыми химическими веществами и цепочками в мозге. Но какими именно? Стремясь пролить свет на эту магию, способную свести с ума самого здравомыслящего человека, в 1996 году, Я запустила многокомпонентный проект, целью которого было собрать научные данные о химических процессах и принципах работы мозга во время влюбленности. Я понимала, что в этом процессе тем или иным образом может быть задействовано множество химических элементов, однако я решила сосредоточить основные усилия на дофамине и норадреналине, а также на связанном с ними веществе, вырабатываемом мозгом, серотонине. Решение изучать эти три вещества было связано с двумя причинами. Во-первых, симпатия, которую ощущают живые существа по отношению к конкретному партнеру, связана с повышением уровня дофамина и или норадреналина в мозге. А во-вторых, и в главных, эти три химических вещества лежат в основе множества ощущений, которые относятся к человеческой любви. Как хорошо, о милый дофамин! Возьмем дофамин. Повышение уровня дофамина в мозгу ведет к концентрации внимания, усилению мотивации, заставляет человека сосредоточиться на достижении цели. Это три важнейшие характеристики романтической страсти. Влюбленные, сосредоточенные на объекте страсти, зачастую настолько, что не замечают ничего вокруг. Действительно, они столь неустанно думают о положительных качествах любимого, что запросто могут вообще не заметить его или ее негативных черт. Они способны испытывать нежные чувства даже к отдельным событиям или предметам, которые объединяют их с дорогим сердцу существом. Потерявшие голову от любви считают объект обожания необыкновенным, уникальным. Между тем, именно дофамин отвечает за получение информации о новых, неизвестных ранее стимулах. Главное в романтической любви – предпочтение, которое влюбленный оказывает объекту страсти. При этом, как мы уже знаем из главы 2, у прерийных полевок подобные предпочтения связаны с повышением уровня дофамина в определенных зонах мозга. Будет вполне логичным предположить, что если дофамин заставляет полевок оказывать предпочтение тому или иному партнеру, возможно, и у людей он играет в этом процессе некоторую роль. Как вы помните, строение мозга у млекопитающих разных видов во многом сходно, хотя, разумеется, в размерах, форме и расположении определенных зон мозга наблюдаются существенные отличия. Иступленный восторг! Еще одно состояние, характерное для влюбленных. И он также связан с дофамином. Повышенная концентрация дофамина в мозге вызывает чувство радостного возбуждения, а также множество иных симптомов, характерных для влюбленного. Повышенную энергию, гиперактивность, бессонницу, потерю аппетита, дрожь, сердцебиение, учащенное дыхание, а иногда мании, беспокойство и даже страх. Присутствие дофамина также способно объяснить, почему влюбленные оказываются в столь сильной зависимости от своего чувства и от чего для них столь важно духовное единение с объектом страсти. Зависимость и навязчивое влечение – симптомы болезненного пристрастия, а все известные пагубные склонности подобного рода связаны с повышенным уровнем дофамина. Можно ли назвать любовь болезненным пристрастием? Да. Я считаю, таковой она и является. Это радостная зависимость, когда чувство находит отклик, либо болезненное, печальное зачастую разрушительное, пагубное влечение, если любовь оказывается отвергнутой. Возможно, именно дофамин заставляет любящих отчаянно пытаться изменить ситуацию, когда они чувствуют, что их отношения под угрозой. Когда чувство невзаимно, клетки мозга, ответственные за производство дофамина, начинают работать в усиленном режиме, выбрасывая все больше этого натурального стимулятора. Он обеспечивает мозг дополнительной энергией, заставляет нас фокусировать внимание и еще сильнее стремиться к завоеванию сердца любимого существа. Дофамин — настойчивость, твое второе имя. Даже стремление к сексуальной связи с объектом страсти возможно опосредованно связано с повышением уровня дофамина. Рост концентрации этого вещества в мозге приводит к дополнительному выбросу тестостерона, гормона сексуального желания. Сила норадреналина. Норадреналин, химическая производная дофамина, по-видимому, также участвует в развитии романтической страсти. Эффект, производимый норадреналином, может различаться в зависимости от того, какая именно зона мозга окажется задействованной. Однако в целом повышение уровня этого стимулятора продуцирует радостное возбуждение, всплеск энергии, бессонницу и потерю аппетита, что характерно для влюбленных повышенным уровнем норадреналина, можно объяснить и способность любящего помнить мельчайшие детали поведения возлюбленного и каждое драгоценное мгновение, проведенное вместе. Ведь именно этот стимулятор отвечает за способность памяти усваивать что-то новое. А теперь поговорим о третьем веществе, вовлеченном в химию неодолимой магической силы, о которой писал Гомер, о серотонине. Серотонин. Одним из ярких симптомов романтической страсти являются беспрестанные мысли влюбленного о предмете обожания. Любящие не в состоянии отвлечься от этих лихорадочных размышлений. Этот признак влюбленности обычно настолько ярко выражен, что я использую его как лакмусовую бумажку, демонстрирующую наличие чувства. Первое, о чем я спрашиваю любого, утверждающего, что он влюблен, какую часть дня занимают у вас мысли о любимом? Некоторые отвечают ⁇ более 90%. Другие вовсе робко признаются, что никогда не перестают думать о ней или о нем. Любящие одержимы. Врачи, помогающие пациентам с обсессивно-компульсивными расстройствами, прописывают им селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. К примеру, прозак И залофт которые повышают уровень серотонина в мозге. Отсюда я сделала вывод, что настойчивые, непроизвольные, неодолимые раздумья любящих о своих любимых могут быть связаны с низким уровнем одной из разновидностей, всего их насчитывается как минимум 14, этого химического компонента. Существуют и научные доказательства этому. В 1999 году, Итальянские ученые провели исследование, в котором участвовали 60 человек. Из них 20, представителей как мужского, так и женского пола, на протяжении предшествовавших 6 месяцев были влюблены, еще 20 страдали обсессивно-компульсивным расстройством, а оставшиеся 20 были обычными, здоровыми, ни в кого не влюбленными людьми. Их привлекли в качестве контрольной группы. В итоге и у представителей группы влюбленных, и у страдающих обсессивно-компульсивным расстройством был выявлен более низкий уровень серотонина, нежели у представителей контрольной группы. Однако в рамках данного исследования ученые измеряли уровень серотонина в компонентах крови, а не в мозге. Пока науке не удастся профессионально отследить активность серотонина в отдельных областях мозга, мы не сможем с уверенностью говорить о его роли в романтической любви. Тем не менее, вышеупомянутый эксперимент впервые установил возможность связи между любовью и уровнем серотонина в организме. Все эти бесчисленные часы, когда ваши мысли мечутся, подобно белке в колесе, могут быть связаны с низким уровнем серотонина. Если чувства усиливаются, постоянные мысли о любимом могут стать еще более навязчивыми из-за обратной зависимости между количеством серотонина и родственных ему дофамина и норадреналина когда уровень дофамина и норадреналина растет уровень серотонина понижается вот почему чем сильнее человек любит тем более он склонен к мечтаниям фантазиям задумчивости размышлениям навязчивым мыслям о возлюбленном рабочая гипотеза Изучив свойства трех родственных химических веществ, производимых мозгом – дофамина, норадреналина и серотонина – я стала подозревать, что все они играют свою роль в формировании романтической страсти у человека. Чувство эйфории, бессонница, потери аппетита, равно как и повышенная энергия, концентрация внимания, возросшая мотивация и настойчивое стремление к цели – Мнение о любимом как об уникальной необыкновенной личности, усиление чувств на фоне возникших препятствий – все это, по крайней мере отчасти, может объясняться возросшим уровнем дофамина и или норадреналина в мозге. Но причиной постоянных навязчивых мыслей о возлюбленном может оказаться низкий уровень определенного типа серотонина. В этом месте я должна вас предостеречь, На практике эта теория осложняется множеством факторов. Ведь разные типы упомянутых химических веществ могут давать различный эффект. Кроме того, они не одинаково влияют на различные участки мозга. Каждый из них взаимодействует с другими в зависимости от обстоятельств. Помимо этого, они взаимодействуют со многими другими физиологическими системами и механизмами, в том числе и в мозге участвуя в сложных цепных реакциях. Более того, страстная романтическая любовь принимает разнообразные формы, от бурного восторга в случае разделенной любви до опустошенности, отчаяния и даже гнева, когда чувство отвергнуто. На стадии подъема или наоборот, спада чувств, концентрации и комбинации этих химических веществ, несомненно, различны. Тем не менее, отчетливая корреляция между многочисленными характеристиками романтической любви и эффектом, который оказывают упомянутые вещества, действующие в мозге, позволила мне сформулировать следующую гипотезу. Эта буря в сознании вызывается повышенным уровнем дофамина, норадреналина или обоих этих веществ, а также пониженным уровнем серотонина. Именно перечисленные вещества лежат в основе безумной, страстной, романтической любви. Сканируем мозг влюбленных. Итак, пришло время выяснить, какие зоны мозга вовлечены в ту страсть, которая, по словам Гомера, ум отнимает у самых разумных. Я уже знала, что дофамин, норадреналин и серотонин — концентрируется в определенных долях мозга в больших количествах, чем в других. Если бы мне удалось выяснить, какие именно зоны мозга активизируются, когда человек объят любовным восторгом, я могла бы определить, какие химические вещества задействованы в этом процессе. Пора было начинать процесс сканирования мозга влюбленных. Вместе с нейробиологом Грегом Симпсоном Работавшие в медицинском колледже Альберта Эйнштейна, мы разработали схему исследования. Мы решили, что будем собирать данные о работе мозга влюбленных во время выполнения ими двух различных задач. В первом случае, они будут смотреть на фотографии своих возлюбленных, во втором, на фото своих знакомых, к которым они относятся нейтрально. При этом мы будем использовать аппаратуру для функциональной МРТ, с помощью которой будем сканировать мозг. Аппарат функциональной МРТ регистрирует кровоток мозга. Его работа отчасти основана на несложном принципе. Активные клетки мозга потребляют больше крови, чем находящиеся в состоянии покоя, поскольку для работы им необходим кислород. С этой аппаратурой не надо делать испытуемым инъекцией подкрашенных жидкостей или каким-либо иным образом вторгаться в их организм. Они не испытывают абсолютно никакой боли. Мне это понравилось. Потом, чтобы проанализировать собранную информацию, мы сравним активность мозга в то время, когда испытуемые смотрят на фото любимых и когда перед их глазами находятся картинки нейтрального содержания. В 1996 году Мы просканировали четырех испытуемых, двух молодых людей и двух девушек. Все четверо были влюблены до безумия. Результаты оказались обнадеживающими. Однако мой коллега, загруженный другой работой, был вынужден отказаться от участия в эксперименте. К счастью, я уже пригласила в свою команду Люси Браун, нейробиолога из медицинского колледжа Альберта Эйнштейна. Ей предстояло заниматься расшифровкой результатов сканирования. Это сложная, трудозатратная, требующая большого умственного напряжения, работа. Со временем к нам присоединились Арт Арен, талантливый физиолог-исследователь, и Деп Машек, в то время аспирантка факультета психологии, оба из Нью-Йоркского университета Стоуни-Брук. В плане эксперимента меня смущал один момент. Как вы помните, Влюбленном трудно не думать об объекте обожания. И я опасалась, что страстные романтические мечтания, возникшие при взгляде на фотографию любимого или любимой, долго не исчезнут и исказят спокойные раздумья при разглядывании нейтрального фото. Когда я обсудила эту проблему с Артом и Депп, Арт порекомендовал использовать отвлекающее задание, стандартную психологическую процедуру, помогающую отключить поток эмоций и мы придумали специальное отвлекающее задание, которое до сих пор заставляет меня улыбаться. Между рассматриванием фотографии любимого и разглядыванием фото ничем не примечательного знакомого испытуемым должны были показать на экране большое число, к примеру, 8421, после чего они должны были вести обратный отчет от этого числа, каждый раз отнимая от него 7. Целью этого задания — было очистить разум испытуемых от сильных эмоций в промежутке между рассматриванием фотографии любимого и демонстрацией нейтральных образов. В следующий раз, когда почувствуете себя очень-очень расстроенным, попробуйте сделать это. Возьмите любое большое число и сконцентрируйтесь на обратном отсчете от него, отнимая по семь. Это непросто, но это работает. По крайней мере, на некоторое время ваша грусть улетучится, если, конечно, вы будете стараться считать точно. Однако, прежде чем продолжить сканирование мозга влюбленных, нам надо было убедиться в главном, что фото любимого сильнее возбуждает романтические чувства, нежели запах, песня, любовное письмо, воспоминания или какой-то другой предмет, либо явление, ассоциируемое с дорогим существом. Разумеется, поэты и художники всегда знали о силе визуального образа. Уильям Йейтс писал «В губы льется вино, в очи льется любовь». Большинство психологов также согласны с тем, что визуальные образы разжигают романтическую страсть. Сами мы были уверены в этом. Но прежде чем разжигать любовный экстаз с помощью фотографий, мы с Артом и Деп должны были быть абсолютно уверены в том, что любовь льется в очи интенсивнее, чем в любые другие органы чувств. Чтобы убедиться в этом, мы разработали оригинальный эксперимент с использованием прибора, который назвали «любвиметром». Любвиметр. Деп получила на свой факультетский почтовый ящик множество откликов. Затем кандидаты стали приходить лично. Она отобрала тех, которые и в самом деле казались безумно влюбленными, и выдала каждому анкету, целью которой было узнать о личности испытуемого, его чувствах к возлюбленному, а также о продолжительности, интенсивности и текущем состоянии их романа. Затем она попросила их вернуться в ее кабинет через неделю, захватив с собой то, что возбуждает в них романтическую страсть к возлюбленному. В назначенный день испытуемые принесли с собой фотографии, письма, распечатки электронной переписки, открытки ко дню рождения, диски с музыкальными записями, флакончики парфюма, воспоминания, записанные на бумаге и заметки о желанных событиях будущего. А они несли их, словно драгоценные хрустальные вазы. После этого участников готовили к эксперименту. Для начала... Депп подсоединила по три электрода к голове каждого из них, объяснив, что их мозговые волны будет записывать электроэнцефалограф. На самом деле она лукавила. Прибор даже не был включен. Таким образом, мы надеялись заставить участников быть абсолютно честными. После этого каждого участника усадили напротив компьютера, на экране которого было помещено изображение, напоминающее вертикально стоящий термометр, и вручили ему ручной вращающийся диск, проградуированный от 0 до 30 градусов. Когда испытуемый поворачивал этот пружинный диск, в термометре на экране поднимался ртутный столбик, а когда опускал его, ртуть вновь падала до нуля. В шутку мы называли этот компьютеризированный прибор с обратной связью «любвиметром». Эксперимент начался. Сначала испытуемому показывали фото его или ее любимого, затем нейтральный снимок другого человека или фото с пейзажем. После этого испытуемому давали прочесть абзац из письма возлюбленного, а затем заставляли прочесть другой параграф, на сей раз из статистического справочника. На третьей стадии испытуемые вдыхали запахи, напоминавшие им об объектах страсти, а после этого запах воды с легкой примесью спирта. На четвертом этапе испытуемых попросили воскресить в памяти самые чудесные мгновения, проведенные рядом с любимыми, а затем вспомнить о чем-нибудь приземленном, к примеру, когда они в последний раз мыли голову. На пятой стадии Участникам эксперимента дали послушать музыкальную композицию, навевавшую воспоминания о возлюбленном. А после нее – песенку, исполняемую персонажем американского детского телешоу «Улица Сезам». Наконец, каждого из участников попросили вообразить радостное событие в обществе возлюбленного, которое должно было произойти в будущем, а затем подумать о каком-нибудь повседневном предстоящем мероприятии вроде чистки зубов. После каждого задания испытуемые выполняли нашу отвлекающую задачу, вычитая из задуманного большого числа 7. В ходе эксперимента, выполняя задание, участникам следовало поворачивать диск любвиметра, фиксируя цифру, обозначающую интенсивность романтических переживаний. В эксперименте приняли участие 11 девушек и 3 юноши, Средний возраст испытуемых составил 18,5 лет. Когда записи эксперимента были подвергнуты статистическому анализу, оказалось, что фотографии, мелодии и воспоминания о любимых вызывают романтические чувства примерно одинаковой силы. Фотоснимки стимулируют любовь. Я не удивилась, убедившись в том, что фотографии возбуждают романтическую страсть. В конце концов, большинство из нас держит на рабочем столе фото любимых. Более того, как вы наверняка помните, у этой естественной реакции есть антропологическое объяснение. Предки людей обитали на деревьях, и чтобы выживать высоко над землей, им необходимо было хорошее зрение. Те, кто плохо видел, могли не заметить завязи и плодов, промахнуться, перескакивая с ветки на ветку, упасть и сломать шею. В результате у высших приматов сформировались обширные зоны мозга, отвечающие за восприятие и обработку визуальных стимулов. Многие десятилетия психологи говорили о том, сколь большое значение имеет внешний вид для стимулирования романтических чувств. Эксперимент убедил нас в том, что фотографии возлюбленных действительно пробуждают волну страстных ощущений мы могли начинать сканирование мозга влюбленных в поисках схемы возникновения и развития романтических чувств. Эксперимент. Вы недавно влюбились до безумия? Мы вновь использовали этот заголовок, поместив новое объявление на информационный стенд в студенческом городке Нью-Йоркского университета в стоуни Однако на этот раз нам нужны были мужчины и женщины, которые по доброй воле согласятся улечься в большую темную, тесную, шумную машину для сканирования мозга. И вновь нас интересовали лишь те, кто в последние несколько недель или месяцев были снедаемы безумной любовью, те, чьи романтические чувства были свежи, остры и неподконтрольны. Таких оказалось немало. «У любви нет ни часов», «Ни дней. И нет нужды размениваться ей», — писал Джон Донн. Любовь расцветает везде и всюду. Студенты тут же начали звонить в психологическую лабораторию арта, предлагая себя в качестве добровольцев. Дэ подсеяла тех, кто носил на голове что-либо металлическое, пирсинг в губе, в носу или еще где-либо на лице, брекета на зубах. Что могло повлиять на работу томографа? Кроме того, она исключила из участия в эксперименте страдающих клаустрофобии, принимавших различного рода антидепрессанты, которые изменяют физиологические характеристики мозга, а также левшей, поскольку мозг у них устроен несколько иначе, чем у правшей. После этого я провела интервью с каждым из кандидатов. Порой собеседования продолжались до двух часов. Первый вопрос был единым для всех. Давно ли вы влюблены? Второй вопрос был наиболее важным. Какую часть дня вы проводите в мыслях о возлюбленном? Поскольку навязчивые мысли – основное свойство романтической страсти, я хотела, чтобы в исследовании принимали участие лишь те, кто думает о любимом почти каждую минуту бодрствования. Мне были особенно интересны те кандидаты, которые в ходе интервью смеялись и вздыхали больше остальных были способны вспомнить любую мельчайшую подробность обо всем, что касается предмета обожания, и те, кто искренне томился и тосковал о возлюбленных. Если потенциально испытуемый демонстрировал эти и другие признаки романтической страсти, я привлекала его к участию в эксперименте. От выбранных участников мы требовали две фотографии — любимого и любого другого человека, к которому они относились совершенно безразлично. Как правило, в роли второго выступал какой-нибудь шапочный знакомый по школе или колледжу. И, наконец, мы назначили каждому дату сканирования. Процедура сканирования мозга. Разумеется, нам пришлось рассказать потенциальным испытуемым о том, что будет происходить с ними во время работы магнитно-резонансного томографа. Для начала я сообщила участникам эксперимента, что лично прошла эту процедуру трижды, это было чистой правдой. Я призналась, что побаиваюсь замкнутого пространства, однако сочла необходимым испытать процедуру на себе, прежде чем подвергать ей других. Наконец, я поминутно расписала, что именно будет происходить с ними в ходе сканирования, и заверила, что никаких неожиданностей случиться не может. Мне необходимо было расположить к себе этих парней и девушек. Если бы они не доверяли нам, мы замеряли бы уровень подозрительности и паники, а вовсе не романтической страсти. Когда все, казалось, были готовы, мы назначили время сканирования. Вы не представляете, как бурлили во мне радость, волнение и любопытство, когда я назвала дату. Процедура была несложной, хотя и хлопотной. Мы с Деп. Постарались устроить участников в сканере как можно удобнее. Аппарат представлял собой большую горизонтальную лежащую пластиковую трубу кремового цвета, открытую с обоих концов и скрывающую человека от макушки до талии. Когда участника укладывали на жесткое ложе внутри этого цилиндрического агрегата, в полутьме, между ним и стенками, в зависимости от его габаритов, оставалось лишь около 40 сантиметров пространства. Мы подкладывали каждому под колени подушки, чтобы расслабить мышцы спины, укрывали одеялом, голову пристраивали на валик, чтобы было проще сохранять неподвижность. А перед глазами, под наклоном, укрепляли зеркало, в котором был виден экран, где должны были появиться обе фотографии и число для отвлекающей задачи. После того, как мы сделали предварительные снимки, чтобы зафиксировать базовые особенности мозга, начался... Основной этап эксперимента. Сначала испытуемый в течение 30 секунд смотрел на фотографию любимого человека. В это время аппарат фиксировал интенсивность кровотока в различных зонах мозга. Затем испытуемому показывали большое число, к примеру, 4673. В течение 40 секунд каждый участник должен был вычитать из этого числа 7. Потом ему 30 секунд демонстрировали нейтральный снимок, вновь сканируя мозг. И в конце испытуемому показывали другое большое число, и он еще 20 секунд вел обратный отчет, каждый раз вычитая из него 7. Этот цикл в указанной или обратной последовательности повторялся 6 раз. В общей сложности мы сделали 144 снимка различных зон мозга испытуемых во время выполнения каждого из четырех заданий. По окончании эксперимента я вновь провела собеседование с каждым из участников, поинтересовавшись, как они себя чувствуют и о чем думали во время процедуры. Затем, чтобы отблагодарить испытуемых за участие в эксперименте, мы вручали каждому по 50 долларов и снимок мозга. Итак! Мы провели сканирование мозга 20 мужчин и женщин, страстно и счастливо влюбленных. После этого мы провели эксперимент с теми 20 другими людьми, кого недавно бросили, чья любовь была отвергнута. Исследуя отвергнутую любовь, обратную сторону романтической страсти, сталкиваться с которой хоть раз приходилось каждому из нас, мы надеялись выявить все зоны мозга, затрагиваемые, этим чувством Подробнее об отвергнутой любви я расскажу в главе седьмой. Шкала любви. Был у нашего эксперимента еще один дополнительный этап. Прежде чем подвергнуть испытуемых магнитно-резонансному сканированию, мы попросили их ответить на вопросы нескольких анкет, включая и ту, Которую мы предлагали 839 японцам и американцам, а также заполнить опросник из другого исследования под названием Шкала романтической страсти, разработанного психологами Элин Хэтфилд и Сьюзан Спретчер. Этот опросник состоял из 15 вопросов о любви. Большинство из них совпадали с вопросами моей анкеты. Среди них были такие утверждения: Я буду в отчаянии, если. Она, он бросит меня. Иногда мне кажется, что я не в состоянии контролировать свои мысли. Они навязчиво возвращаются к ней, к нему. Испытуемых просили оценить каждое утверждение по девятибальной шкале, проградуированной от совершенно неверно до абсолютно верно. Нашей целью было сопоставить активность мозга каждого испытуемого с той информацией, которую он предоставил нам в анкетах и узнать, действительно ли у тех, кто проставил в ответах наивысшие баллы, мозг более активен. Таким образом, мы надеялись найти ответ на вопрос, над которым бились исследователи всех времен. Совпадает ли то, что думает испытуемый, с тем, что в действительности творится у него в голове? В тот момент мы еще не знали, что шкала романтической страсти — действительно окажется крайне информативной в вопросах, связанных с функционированием мозга влюбленного. Счастливая любовь Я отчетливо помню каждого из парней и девушек, участвовавших в сканировании. Причем с каждым из них у меня связано особое воспоминание. Одним из них был Бьорн, молодой скандинав, учившийся в Нью-Йорке. Он был влюблен в Изабель, бразильянку. В то время работавшую в лондоне по его словам они каждый день разговаривали по телефону и встречались во время каникул их роман длился чуть меньше года и они собирались пожениться я вспомнила бьорна поскольку он заставил меня о многом задуматься Это был замкнутый парень с копной белокурых волос приятной улыбкой с неярким обаянием острым умом и блестящим чувством юмора. Мне он понравился с первого взгляда. Но когда я попросила его описать возлюбленную, он словно язык проглотил. Я задавала ему наводящие вопросы. «Но вопрос, ведь что-то привлекает вас в Изабель?» «Гм...» — -м -м -м -м, мычал в ответ он. «Мне не удавалось вытянуть из Бьорна ни слова о возлюбленной». В конце концов, он застенчиво признался, что обожает ее и думает о ней 95% времени с утра до вечера. Однако Бьорн так ни разу и не продемонстрировал эмоционального возбуждения, столь характерного для влюбленных. Вот почему я была поражена, ознакомившись с результатами сканирования. Когда этот сдержанный юноша смотрел на фото любимый, его мозг вспыхивал фейерверком. Воистину в тихом омуте черти водятся. Бьорн привел меня в замешательство. За его внешней сдержанностью скрывалось бушующее внутри пламя страсти. Я не думаю, что он сознательно пытался ввести меня в заблуждение. Нет, он просто выражал свои чувства в соответствии со своей натурой, воспитанием и менталитетом. Но так или иначе, его поведение не отражало того, что творилось у него в душе. Это заставило меня всерьез задуматься над тем, как именно следует отбирать подходящих для исследования участников. В конечном итоге я пришла к выводу, что у меня нет выбора. Мне нужно задавать потенциальным испытуемым вопросы, чем больше, тем лучше, и внимательно слушать ответы, подмечая любое проявление эйфории, энергии, концентрации внимания, ревности, навязчивых мыслей. И оставалось лишь молиться, чтобы моих талантов в общении с людьми хватило для подбора участников, которые были бы влюблены по-настоящему. Одной из самых ярких участниц оказалась Барбара, высокая рыжеволосая красавица, 20 с небольшим лет, большая любительница поболтать. Пять месяцев назад она встретилась на пляже в Нью-Джерси с Майклом. Чувство обуревало ее настолько, что она с трудом засыпала. У нее путались мысли. В его обществе она ужасно стеснялась, временами, разговаривая с ним по телефону, она ощущала, как сердце начинает лихорадочно биться. Перед ее внутренним взором вновь и вновь вставали картины их совместного времяпрепровождения. По ее словам, она чувствовала себя наэлектризованной, признавалась, что сходит с ума, когда возлюбленный не звонит. Кроме того, она ужасно ревновала. У Майкла явно было полно приятельниц, и Барбара всяке разлилась, когда он разговаривал с какой-нибудь из них по телефону. Когда я спросила, задумывалась ли она о том, чтобы завести интрижку на стороне, она оказалась впала в ступор. Как большинство любящих, Барбара даже подумать не могла о том, чтобы проводить время с кем-нибудь, кроме Майкла. А когда я поинтересовалась, что ей нравится в Майкле больше всего, она заявила: "Химия". Она была влюблена впервые, и, казалось, от нее исходило сияние. Но наиболее примечательное поведение среди счастливых влюбленных продемонстрировал Уильям. Он был дружелюбным, сообразительным, схватывающим все на лету парнем. Ему очень хотелось участвовать в эксперименте. Он активно интересовался работой томографа и моими теориями по поводу любви. До эксперимента мы с удовольствием болтали с ним. При этом он ужасно скучал по своей подружке, которой пришлось уехать в Орегон. И хотя они были до безумия влюблены друг в друга и постоянно общались, он страдал от того, что ее нет рядом. Это был добрый знак. Я подозревала, что возникшие на их пути трудности подогревали его страсть. Однако более всего, меня впечатлили слова, сказанные Уильямом во время интервью после сканирования. Когда он выбрался из недр томографа, и я спросила его, как он себя чувствует, он ответил «Неполно». На мой взгляд, это слово лучше всего описывает состояние обуреваемых любовью. Аристофан, хотя и в шутку, подметил это еще две с половиной тысячи лет назад. Афинский мудрец Платон в пире утверждал, что изначально... Люди были гермафродитами с округлыми формами, четырьмя руками и четырьмя ногами, двумя лицами, двумя парами ушей и полным набором гениталий, как мужских, так и женских. Эти предки людей были страшны своей силой и мощью. Однажды эти монстры попытались взять верх над богами, и тогда каждого из них Зевс разделил надвое на мужчину и женщину. «Вот с тех давних пор и начали люди чувствовать любовное влечение друг к другу», — писал Аристофан. «Каждый из нас ищет свою недостающую половину». Как и Уильям, большинство любящих чувствуют себя неполными до тех пор, пока не достигнут эмоционального слияния с любимыми бьорн Барбара, Уильям и другие участники нашего исследования многое рассказали мне о своей личной жизни, за что я им очень благодарна. Однако мозг каждого из них рассказал нам куда больше о природе этой страсти, романтической любви. Влюбленный мозг. В структуру человеческой личности вплетено очень много легко воспламеняющегося материала. И хотя эта часть может до поры до времени дремать, но если к ней поднести факел, спрятанное внутри тебя тут же вспыхнет обжигающим пламенем. Так писал Джордж Вашингтон в 1795 году в письме к своей юной приемной внучке. Теперь мы начинаем понимать, что это за пламя. Чтобы разобраться в результатах сканирования, Нам предстояло тщательно проанализировать полученные снимки. Для этого мои коллеги проделали воистину титаническую работу. При этом, поскольку технологии сканирования мозга используются не так давно и отличается сложностью, что-то постоянно шло не так, и эксперимент приходилось начинать сначала. Однако со временем Грег Стронг, еще один талантливый аспирант психологического факультета Нью-Йоркского университета в Стоунебрук, влившийся в нашу команду, сумел систематизировать информацию. Люси изучала снимки, определяя, какая зона мозга активизирована, а Арт взял на себя статистический анализ. Кроме того, Арт и Люси проделали большую работу, сравнивая различные сегменты собранных данных. Все это заняло массу времени и потребовало самозабвенного труда, знаний, творчества, вдохновения и профессионализма зато в конечном итоге мы добились результата — восхитительных картин, изображающих влюбленный мозг. Когда я впервые увидела снимки головного мозга с активными зонами, залитыми ярко-желтым и насыщенно-оранжевыми цветами, я почувствовала то, что ощущаю обычно летней ночью, глядя на звездное небо, переполняющий меня благоговейный трепет. Но чтобы понять, что именно я увидела, вам нужно получить некоторое представление об устройстве мозга. Мозг состоит из многих частей или зон. У каждой из них свои задачи, и каждая зона связана с другими с помощью нервных клеток или нейронов, которых в человеческом мозге насчитывается около миллиарда. Эти самые клетки производят, складируют и распространяют различные виды нейромедиаторов, некоторые из которых отвечают за синтез дофамина, норадреналина и, или серотонина. Когда нейрон получает электрический сигнал от соседнего нейрона, импульс заставляет нейротрансмиттеры покинуть клетку, преодолеть тончайшую свободную зону или синапс и перейти на приемное устройство соседней нервной клетки. Таким образом, клетка за клеткой, нейромедиаторы обеспечивают передачу электрического импульса. Каждый нейрон связан с другими, приблизительно тысячи синапсов. Таким образом, в общей сложности в мозге человека насчитывается около триллиона синапсов. Серьезный агрегат. При этом каждый нейрон взаимодействует лишь с определенным типом других нейронов. И так они образуют нервные сети, связывающие определенные зоны мозга и объединяющие наши мысли, воспоминания, ощущения, эмоции и побуждения. Ученые называют эти нервные сети и соответствующие части мозга участками, структурами или отделами. Аппарат МРТ, который мы использовали, демонстрировал лишь уровень наполнения кровью определенных отделов мозга. Но поскольку ученые знают, какие нервные клетки соответствуют определенным зонам мозга, они могут сделать вывод о том, какого рода химические вещества, генерируемые мозгом, Действует в тот момент, когда конкретные его участки демонстрируют повышенную активность. У каждого из наших участников, страстно влюбленных, активизировались самые разные зоны мозга. Однако главными в сильных любовных переживаниях, похоже, являются два отдела. Система вознаграждения в человеческом мозге Возможно, наиболее важным нашим открытием стало обнаружение активности в хвостатом ядре. Это крупная, всеобразная зона, расположенная глубоко в ткани мозга, ближе к его центру. Хвостатое ядро, примитивная часть мозга, входит в так называемый рептильный комплекс или Пи-комплекс, развившийся у нас больше, чем 65 миллионов лет назад еще до того, как млекопитающие стали основными обитателями планеты. Сделанные нами снимки мозга показали. Части хвостатого ядра демонстрирует заметную активность, когда влюбленный смотрит на фотообъекта своей страсти. Я была поражена. С давних пор ученые считали, что эта зона управляет движениями тела. Лишь недавно выяснилось, что она является частью подкрепляющие системы мозга, комплекс, отвечающего за общее возбуждение, ощущение удовольствия и мотивацию стремления к награде. Хвостатое ядро помогает нам обнаружить потенциальное вознаграждение, оценить его, сравнить разные виды вознаграждений, выбрать наиболее интересное. А в дальнейшем оно поддерживает в нас предвкушение грядущей награды, отвечает за мотивацию к ее получению и помогает планировать конкретные шаги, необходимые для этого. Кроме того, хвостатое ядро связано с процессами внимания и обучения. У участников нашего исследования не только проявлялась повышенная активность в этой зоне мозга, но и, как выяснилось, активность была тем выше, чем более пылкой была страсть испытуемого. Забавно то, как именно нам удалось это обнаружить. Помните «любвиметр» — анкету, которую заполняли наши испытуемые перед тем, как принять участие в процессе сканирования. Когда мы сравнили ответы каждого из участников с активностью мозга, то обнаружили положительную корреляцию. У тех, кто набрал больше всех очков по «любвиметру», наблюдалась особенно сильная активность в некоторых зонах хвостатого ядра, глядя на фото любимых. Результат воистину примечательный. Ученые и бизнесмены долго пытались понять, действительно ли ответы на вопросы анкеты отображают истинные чувства опрашиваемых. В данном случае на этот вопрос был дан положительный ответ. Наша команда одной из первых, продемонстрировала прямую связь между ответами на вопросы исследования и специфическими видами активности головного мозга. Кроме того, мы обнаружили признаки активности и в других зонах подкрепляющей системы, включая прозрачную перегородку, а также ту часть мозга, которая активизируется при поедании шоколада. Да, шоколад может вызывать болезненное пристрастие. В главе 8 я покажу, что на это способна и любовь. Где находятся залежи дофамина? Еще одним поразительным результатом нашего исследования стало обнаружение активности в вентральной зоне покрышки, основной составляющей системы вознаграждения головного мозга. Именно этого результата я втайне ждала. Как вы помните, Я еще раньше предположила, что романтическая страсть связана с повышением уровня дофамина и или норадреналина. Вентральная часть покрышки – главное место базирования клеток, производящих дофамин. Эти нервные клетки с помощью щупальцеобразных аксонов переправляют дофамин в другие зоны мозга, в том числе в хвостатое ядро. Поскольку именно эта часть мозга распределяет дофамин по всем его участникам, именно в ней кроется причина повышенной концентрации внимания, безудержной энергии, твердой решимости добиться желанной награды, эйфории, доходящей почас до безумия, главных признаков любви. Неудивительно, что любовники способны проговорить всю ночь или бродить по улицам до рассвета, исписывать толстые тетради стихами и обнажать душу в бесконечных письмах, пересекать континенты и океаны ради встречи с любимым всего на пару праздничных дней, менять работу и стиль жизни, даже умирать во имя возлюбленного. Когда в крови в огромной концентрации бурлят химические вещества, наделяющие человека жизненными силами, безудержной энергией и способностью сосредотачиваться на одной единственной цели — любящий не способен сопротивляться искушению вступить в тяжелую борьбу за внимание и расположение объекта страсти. Легко воспламеняющийся материал, о котором говорит Джордж Вашингтон, по крайней мере отчасти состоит из дофамина, воспламеняющего хвостатое ядро и другие части системы подкрепления. Эти древнейшие отделы мозга, заставляют любящего направлять всю свою энергию на то, чтобы добиться ценнейшего в его жизни приза – партнера, который сумеет передать его и свою ДНК в вечность. Как меняется любовь? В ходе эксперимента мы открыли один из механизмов, благодаря которому любовь меняется с течением времени. Этим открытием мы обязаны поразительному совпадению. В 2000 году, когда проводилось наше исследование, ученые из Университетского колледжа Лондона объявили о завершении сходного с нашим эксперимента. С помощью аппарата МРТ Андреас Бартлс и Семир Зайки изучили активность мозга у 17 испытуемых, которые, как было заявлено, пребывали в состоянии глубокой, искренней и страстной любви. Возраст участников эксперимента составлял от 21 до 37 лет. 11 испытуемых были женщинами, 6 – мужчинами. Каждый в ходе исследования разглядывал фото любимого, а также фотографии троих друзей того же пола и возраста, длительность дружбы с которыми примерно равнялась продолжительности любовной страсти. Лондонский эксперимент позволил исследователям добиться ощутимых результатов. Бартлс и Зейки обнаружили несколько отделов мозга, которые активизировались, когда участники эксперимента смотрели на фото любимых. Что особенно важно, они отметили активность в тех же зонах хвостатого ядра. Удивительное дело. Две команды исследователей в разных странах с испытуемыми, принадлежащими к различным этническим группам, проводя не совсем идентичные эксперименты, обнаруживают активность, одних и тех же мозговых отделов. Хвостатое ядро, мощный источник дофамина, оказалось настоящим горнилом, где разгорается пламя любовной страсти. Однако лондонский эксперимент рассказал нам еще кое о чем, а именно о том, как любовь меняется с течением времени. Мы не планировали исследовать изменения, которые претерпевает романтическая страсть. Однако любовный стаж участников лондонского эксперимента в среднем составлял 2 года и 3 месяца, тогда как наши испытуемые были влюблены около 7 месяцев. При этом испытуемые в Лондоне демонстрировали активность в двух зонах мозга — передней поясной коре и островковой области, тогда как у наших подопытных эти зоны никак себя не проявляли. Это различие заставило нас сравнить между собой результаты разных испытуемых. И действительно, те из них, у кого история любви была более длительной, демонстрировали активность в передней поясной коре и островковой области, так же, как в лондонском исследовании. Мы не знаем, что это значит в реальности. Передняя часть поясной извилины — это зона, отвечающая за внимание, эмоции и рабочую память. Некоторые ее части отвечают за ощущение счастья, другие — за осознание собственного эмоционального состояния и способность оценивать настроение окружающих, третьи определяют мгновенный эмоциональный отклик на победу или проигрыш. Островковая область — обрабатывает сигналы, которые посылает тело, реагируя на чужие прикосновения, температуру, а также боли в желудке, кишечнике и других внутренних органах. Именно эта часть мозга помогает нам ощутить трепетание в груди, учащенное сердцебиение и другие телесные реакции. Кроме того, часть островковой области отвечает за наши эмоции. Таким образом, мы обнаружили, что если отношения продолжаются, У человека начинают иначе работать зоны мозга, ответственные за эмоции, память и внимание. При этом никому в точности неизвестно, что конкретно изменяется в работе этих участков мозга. Быть может, они действуют совместно и систематизируют воспоминания о романтической связи. Или мы получаем возможность проанализировать отношения с помощью эмоций. Мы все знаем, что со временем любовь меняется. Но когда мы, в конце концов, сумеем до конца проанализировать полученные нами результаты, то сможем с точностью сказать, в чем заключаются эти изменения и почему они происходят. Помимо прочего, наша нью-йоркская команда обнаружила некоторые различия в проявлениях страсти у мужчин и женщин. Однако об этих различиях, равно как и о том, что из них следует, я расскажу вам в главе пятой любовный драйв. Полученные нами данные имели для меня огромное значение. Они существенно изменили мое понимание любви. Много лет я считала, что это восхитительное чувство представляет собой сочетание самых разных эмоций, от эйфории до отчаяния. Однако психологи четко различают эмоции и мотивации. Психические процессы, нацеленные на планирование деятельности ради достижения желаемого или необходимого. А наш коллега Арт Арон считал, что любовь — это не эмоциональный, а мотивационный процесс, который помогает построить и поддерживать отношения с предпочтительным партнером. Поскольку Арт был по-настоящему увлечен этой идеей, мы приступили к эксперименту с томографом, имея на руках две гипотезы мою, гласившую, что романтическая страсть связана с дофамином и или другим похожим нейротрансмиттером, и арта, утверждавшего, что любовью движет разум, а не эмоции. Впоследствии выяснилось, что верны обе гипотезы. Романтическая страсть действительно связана с дофамином. Но поскольку интересующий нас процесс протекает в хвостатом ядре, в деле оказываются замешаны механизмы мотивации – и стремление к достижению цели. Надо сказать, что сделанные нами открытия позволили мне сформулировать куда более общее предположение. Я пришла к выводу, что романтическая страсть — это основная мотивационная система мозга, иными словами, фундаментально присущий человеку стимул, толкающий на поиски партнера. Нейробиолог Дон Пфаф утверждает, стимул — Это нейтральное состояние, которое активизирует поведение индивида и направляет его действия таким образом, чтобы удовлетворить наши главные биологические стремления – желание выжить и оставить потомство. На протяжении нашего жизненного пути нами движет множество стремлений. Некоторые, такие как жажда или желание пребывать в тепле, невозможно игнорировать, они требуют обязательного удовлетворения. Другие, такие как сексуальное желание, голод или материнский инстинкт, можно перенаправить в иное русло и даже подавить, но затратив на это массу времени и сил. Думаю, что место романтической страсти находится где-то среди них. Во-первых, как и упомянутые базовые стремления, любовь чрезвычайно трудно игнорировать. При этом эмоции приходят и уходят. Вы можете чувствовать себя счастливым утром, а к вечеру кипеть от ярости. Как и базовые стимулы, любовь заставляет человека добиваться вполне конкретной цели возлюбленного, подобно тому, как голодного интересует лишь еда. А вот эмоции, к примеру, отвращение, могут относиться к бесчисленному множеству предметов и явлений. При этом романтическая страсть вызывает у нас множество самых разнообразных эмоций. В зависимости от того, разделяет ли любимые наши чувства, или они не находят у него отклика. Кроме того, любовь с трудом поддается контролю. Нам сложнее заставить себя забыть, к примеру, о жажде, чем контролировать свои эмоции, например, гнев. Что особенно важно, все основные стремления, как и любовь, связаны с повышенным уровнем дофамина в центральной нервной системе. И, наконец, Романтическую страсть и другие базовые стремления мы ощущаем как сильнейшую, неодолимую тягу. Нам необходима вода. Нам необходимо тепло. но ну, а влюбленные уверены, что им необходим любимый человек. Прав был Платон, 2000 лет назад заявивший, что Бог любви пребывает в постоянной нужде. Комплексная химия любви. Несомненно, свой вклад в пульсирующую лихорадку страсти, как называл это чувство Гомер, вносят многие отделы мозга. Как вы помните, изначально я предполагала, что норадреналин может быть вовлечен в этот процесс, поскольку он близок к дофамину и стимулирует сходные чувства и поступки. Я до сих пор пребываю в убеждении, что норадреналин связан с романтической страстью, хотя нам пока не удалось разработать эксперимент, который мог бы доказать это. Низкий уровень серотонина вызывает навязчивые мысли, один из основных признаков любви. Поэтому, как мне кажется, однажды мы выясним, что и этот химический компонент вносит свою лепту в романтический жар чувств. С большой вероятностью в процессе задействована и префронтальная кора. Группа отделов мозга, расположенных под лобной частью, называется «главным исполнителем», поскольку именно здесь мозг собирает данные, поступающие от органов чувств, оценивает их, сопоставляет мысли и эмоции, делает выбор и осуществляет контроль над базовыми стремлениями. Именно здесь осуществляются мыслительные процессы, происходит оценивание ситуации и принимаются решения. Кроме того, Некоторые отделы префронтальной коры отслеживают доступность вознаграждений. При этом определенные ее зоны непосредственно связаны с хвостатым ядром. И однажды кто-нибудь все же сумеет определить, какие именно отделы префронтальной коры помогают нам в организации этого сложного процесса – любви. Однако вернемся к пониманию любви как базового стремления. Эта страсть исходит из самого центра мозга, хвостатого ядра. Ее подпитывает один из сильнейших природных стимуляторов – дофамин. Когда наши чувства взаимны, мозг получает дозу положительных эмоций, таких как восторг и надежда. Если же чувства были отвергнуты или вовсе не нашли отклика, мозг связывает данную мотивацию с негативными чувствами, отчаянием и гневом. И все это время различные отделы префронтальной коры следят за тем, как разворачиваются события, планируют тактику действий, высчитывают возможные выгоды и убытки, фиксируя прогресс на пути к главной цели — эмоциональному, физическому, духовному единению с возлюбленным. «Мозг бездоннее, чем небо», — писала Эмили дикинсон «И правда». Небольшой орган весом немногим больше килограмма способен порождать чувство столь необоримое, что весь мир готов слагать ему гимны – романтическую любовь. При этом, чтобы еще больше усложнить нам жизнь, влюбленность соединяется с двумя другими импульсами, связанными с поиском партнера – сексуальным желанием и стремлением создать отношения, отмеченные глубокой привязанностью. Вот она сеть любви. Вот какие силы питают ее пламя.